Глава девятая. Иди сюда, бля! Кладбище выглядело сыро, унело и туманно. Промозглый туман полз между могил. Он висел клоками на черных, скрюченных, как плакальщицы, деревьях. Мне казалось, что в таких уютных местечках обязательно должно водиться чудовище по кличке Иди сюда, бля! С огромной загребущей лапой и... «Капающий слюной!» «Фу!» «Я до ужаса боялась кладбищ!» «Это то место, где маньяка с окровавленным тесаком боишься меньше маленькой вежливой девочки!» «Стой!» «Послышался противный писклявый голос!» «На одиноком дереве висела вниз головой летучая мышь!» «Простите!» «Удивилась я!» «Обычно нечисть со мной не разговаривает!» «Она сразу переходит к делу!» «Что вы сказали?» Дальше ни шагу. Здесь живет чудовище, и оно тебя сожрет. Вздохнула летучая мышь. А почему вы мне помогаете? С подозрением спросила я. И тут же догадалась. Вы были той тыквой. Тыквой, которая предупредила меня, что брать у принца ничего нельзя. И просить его тоже. И вороном, да? Нет, вздохнула мышь. Как только я пришел в этот мир за своим сыном, то тоже повстречал тыкву. Она меня тоже предупредила, а вот ворона не видел. «Погодите, так вы...» – удивилась я, глядя на мышь. «Неужели то, что я подумала, правда? Вы тоже пришли сюда искать своего ребенка, как и я?» Чья-то рука дотронулась до моей ноги. Из могилы, возле которой я стояла, выкопалась костлявая конечность – Может, раньше я бы испугалась до визгу, но сейчас просто нервно стряхнула я себя. «Пшу, вон, не мешай!» Рука обиделась и заползла в могилу, прикрыв дырку венком. Однажды я в сердцах крикнул сыну, чтоб его нечисть унесла, и что лучше бы он не рождался. Но я ведь не со зла, я просто так брякнул, просто ляпнул, не подумав, злился сильно. А потом сын пропал. Добрые люди сказали, где искать. И я пошел. Произнесла летучая мышь. Обычная, не вампир. Я проверила на всякий случай, не светятся ли у него глаза. И сердце замерло. Неужели тыква-ворон и теперь мышь? Такие же родители, как и я. Мне снова попытались схватить за щиколотку. Я бросила гневный взгляд на белые кости. Ты куда нибудь успокоишься? Не мешай. Тут важно. Прошипела я, снова отпихивая ее ногой. «Я же не со зла, ты же меня понимаешь!» Послышался отчаянный голос мыши. Нечесть не может иметь детей, и поэтому только и ждет, что родители отказались от ребенка. И тогда утащат его в этот мир. Поверь, ни одна Нечесть не скажет, что ребенок ей не нужен. Такое могут сказать только люди». «А как вы стали мышью?» Спросила я, глядя на туман над кладбищем. В тумане что-то завывало – «Это наказание от принца!» Глухо произнес мышь. «Мой ребенок стал нечистью. Теперь он, как и они, питается страхом людей или людьми. Нечесть бывает разная. Но здесь мой мальчик обрел семью, а я вот. Решил немного повеситься на дереве. Сейчас повешу и полечу дальше». Летучий мышь расправил крылья. «Постойте!» – закричала я. «Не улетайте! Как мне найти замок принца?» Если б я знал, послышался голос мышки, тогда б меня здесь не было. Но не успеешь вернуть ребенка до хэллоуинского бала, Он превратится в нечисть и больше никогда тебе не вспомнит. У меня, оказывается, времени мало. Меня снова пощекотали чьи-то косточки. Слушай, дружок! Остервенела я, видя, как рука предусмотрительно скрывается в могиле. «Еще раз увижу твою похотливую конечность, оторву и выброшу. Понял?» «Почему принц так жесток?» – прошептала я, чувствуя, что начинаю нервничать. Я стояла, прижав ногой руку скелета. «Извините, это я просто не вам». «Я уже понял. Принц считает, что у нас был шанс, и мы его упустили. Поэтому ни во что нас не ставит. Послышался равнодушный голос мыши. Он считает, что возвращает нам истинный облик чудовищ, отказавшихся от своих детей. Ты знаешь, кто забрал твоего ребенка? Если вампиры, то я могу попробовать договориться? Нет, покачала я головой, это был принц. Что? Мы чуть не чебрах на Светке. Сам! Лично! Да, ответила я, чувствуя попость, что это плохо. Очень плохо. «Сочувствую. Но ребенка ты никогда не увидишь», – заметил мышь, расправив крылья. «Принц ребенка не отдаст. Сама виновата. Не нужно было говорить, чтобы тебя нечисть унесла». «Так я и не говорила», – вспомнила весь разговор с Нюшей. «Точно не говорила. Про ежиков говорила. А с каких пор ежики у нас нечесть? «Точно не говорила», – прищурился мышь. «Точно, точно, да». Закивала я, глядя на то, с каким интересом на меня смотрит мышь. В сердце вспыхнула надежда. «Бедная! Это хуже, чем я мог подумать. Ну что ж, поздравляю!» — выдохнул мышь. Рука из земли, которая требовательно дергала меня, требуя обратить внимание и испугаться, слегка притихла. «Что хуже? С чем поздравляю?» Занервничалась я, осматриваясь по сторонам, но пока я отвлеклась на руку, мышь улетел. «Постойте!» – кричала я. «Вы так мне ничего не сказали! Если я не проклинала своего ребенка, не отказывалась от него, то что она здесь делает?» «Что я здесь делаю?» Мой голос стал глуше и тише с каждым словом. Я поняла, что чей-то отец улетел и больше меня не слышит. «Ну и...» Шмыгнула я носом. Рука снова шарила землю вокруг в поисках моей ноги, а потом схватила за лохмотья юбки. «Ладно, хорошо, мне нужно испугаться. Ну давай, хватай меня за ногу, я повезю, а ты отстанешь. Давай!» Предложила я, выдергивая руку из жалобных пальцев. Я отошла, понимая, что мне почему-то жаль этого беднягу. «Вот я иду, ничего не подозреваю, совсем ничего!» Заметила я, косясь себе под ноги. «Ой, мамочки, какой кошмар!» Рука держала меня за щиколотку. «Как мне страшно! Я боюсь!» Закатила глаза я. «Там отодвинься, а то я писаться могу от страха!» Рука меня отпустила. «Покажешь, куда нужно идти, чтобы не встретить чудовище?» Коварно спросила я, пользуясь моментом. «Я же тебя испугалась!» Костяная рука выставила вперед указательный палец. Я посмотрела на самую мрачную аллею. Вот в жизни бы не подумала, что сюда. Мне казалось, что здесь, наоборот, живет какой-нибудь Укак, мечтающий разнообразить свое меню честно нажратым холестерином. «Спасибо», – Пожала плечами я, ковыляя босиком по острым камушкам. В совесть принца уже давно не реагирует на зов, хотя испускаю я его не впервые». Туманная дорога вела меня среди старинных, жутких надгробий. Мой желудок взывал ко мне, как взывают древние жрецы к кровожадному божеству. «Жрать!» – орал желудок, надеясь призвать полный холодильник. И тут впереди послышалось жуткое чавканье. Я насторожилась так, что чуть не дала дёру. Чавкали где-то неподалёку. Причем смачно так, с явным удовольствием. К попе мурашками подкрался ледниковый период. «Это то самое жуткое чудовище, иди судабля!» Мои колени затряслись, мне срочно захотелось превратиться в южика и вырыть себе норку. «Чав, чав!» – донеслось до меня, и я боялась пошевелиться. «Чав!» – я стала осторожно пятиться. «Не пьете, не курите, ведете здоровый образ жизни, следите за питанием? Отлично! Чудовище уже следит за вами и облизывается!» Пронеслось в голове. Мысли о том, что чудовища-каннибалы предпочитают любителей здорового образа жизни, меня расстраивало. Впервые мне захотелось начать и пить, и курить, и сильно сдабривать все майонезиком, но было уже поздновато. Я в костюме вспадевшей жертвы решила дать дёру. Теперь я начинала понимать, почему жертвы падают и ползут. Они всем видом показывают, что со здоровым образом жизни не знакомы, Намекают на обилие холестерина и прочей химии в организме. Им очень не хотелось выглядеть вредными для здоровья чудовища. таким мешком с болезнями, которые не то что жрать, с которым дышать рядом чревато. Ветка под ногой хрустнула, нога провалилась, и я упала, обо что-то больно ударившись. Ай! И все... «Темнота. Если на ежике плесень не мох, ежик у вас, вероятно, подох». Очнулась я от звона в ушах и дикой головной боли. Надо мной склонились трое – маленькое привидение, вампир и какой-то волк на минималках. «Это человек!» – обрадовались они детскими голосами. и «Я сначала не поняла, где нахожусь» и попыталась пошевелить рукой, но руки были связаны. Меня крепко привязали к надгробью. «Ура! Теперь мы сможем потренироваться пугать!» У -у -у -у – взмыла вверх привидение. Оно напоминало простынку с точечками глаз. Милое такое. «А ну, сиди ровно!» – строго произнес небледный вампирчик. Позади кошмариков стояли ведра с конфетами. Мои глаза вспыхнули, и я почувствовала себя настоящим кровожадным чудовищем с текущей слюной. Мы тебя будем пугать! Ррррр, прорычал маленький оборот, не вызывая мне приступ умиления. Бу! выдало привидение, на которое смотрела с улыбкой. Бу! -у -у. Что, не страшно, а так? Бу, -у -у. правильно, не бу, а апчи проклятый вирус, заметила я. Слушай, человек, если ты нам расскажешь, как правильно пугать вас, мы тебя отпустим, предложил вампирчик. Нам скоро экзамены сдавать. Ну так, чтобы все отписились от страха. «Отпустите и конфеты», – предложила я, глядя на мелкую нечисть. Волчок чавкал конфетами. Привидения и вампиры причмокивали, глядя на довольного волчка. «Идет», – протянул руку вампир. «Нам нужно подойти к двери и постучать. Сделать так, чтобы все, ну, ну, все перепугались до ужаса». «Проще простого». Улыбнулась я, понимаю, что таких милых неприятностей в моей жизни еще не было Значит, это вот какое чудовище тут живет А я чуть китайскую стену не проспонсировала кирпичами Тук-тук, заметила я Вас спрашивают, кто там? Первый из вас взрослым голосом Коллекторы Второй Помните, вы кредит брали в банке пять лет назад? Третий просто называет любую сумму Нужно попробовать Заметил призрак А еще есть? «Так, чтобы опустошать дома полностью!» <смех> Легче, «Пишите объявление, что услуга проводного и беспроводного интернета будет отключена навсегда!» «Заметила я, и через пару дней будете бродить по заброшенным домам!» «А еще?» – спросил вампирчик. «Есть способы?» Ну так, чтоб аж кричали и в обморок и падали!» «Конечно!» – усмехнулась я. «Идете к почтовым ящикам!» Находите счет на оплату ЖКХ, дорисовывайте к суммам нолики, и нужный эффект вам обеспечен. «А мы пошутили, а мы тебя не отпустим!» – улыбнулся Клыкастенький. «Призрак сделал круг вокруг меня. Мы же И тут вампирчик побледнел. Призрак отлетел к волчку. Тот поднял голову и слезящиеся от шоколада глаза. Ой. Приглянулись детки. «Ой-ой-ой, бежим, это он, он в тумане, прячемся, спасаемся!» Я не видела, что там происходит, но, видимо, что-то жуткое. Несколько раз дернувшись, я попыталась выпутаться из веревок. Брошенные ведра тыквы пестрели конфетами, а двоушников ослеп след простыл. «Вот почему есть услуга по наращиванию волос, ресниц, ногтей? Но нигде нет услуги по наращиванию нервных клеток!» Что-то стояло за надгробием и жутко дышало, Огромная тень от него пугала своими очертаниями.